Владимир Малыгин. «Дотянуть до горизонта». Читает Алексей Воскобойников. Пролог. Сверкает узкой полоской на солнце лезвие шашки, проносится над макушкой, сбивает на землю шапку и заставляет меня присесть на полусогнутых. И сразу же отпрянуть назад на прогретый за день солнцем черный камень, нависающий надо мной скалы, в жалкой попытке уклониться еще и от острого кинжала, пляшущего перед глазами. Попытка и впрямь жалкая, и тем не менее уклониться получилось. Замираю на мгновение, весь вес на левой полусогнутой ноге, тело тоже скособочилось в ту же сторону. Пальцы вцепляются мертвой хваткой в жесткие пучки травы за спиной в попытке обрести равновесие и хоть какую-то опору. Снова скалы и сплошной камень вокруг. Я уже видеть эти камни не могу. Надоело за полгода. Скорее бы перебраться на милую сердцу и глазу равнину, где горизонт на все 360 градусов ровненький, словно по линеечке очерченный. Или хотя бы вон туда, вниз. В долину, где зеленеют ели и сосны, где вьется замысловатая узкой ниткой невеликая речка и прыгает со склона на склон, хорошо различимая отсюда с гребня, дорога. А здесь, наверху, кроме камня и редко чудом застолбившее себе местечко в каменных трещинах, жесткой словно проволока травы, ничего. И снова над головой шорох летящего лезвия. Словно юркая рыбка в воде играет над головой клинок, пластает ломтями густой воздух карпат. И отступать уже некуда. Если только кувыркнуться в сторону, что я и делаю, предварительно каким-то чудом умудрившись отмахнуться рукой от подлетающей сбоку камы. Кувыркаюсь, отпрыгиваю еще дальше, разворачиваюсь в воздухе навстречу противнику и... наталкиваюсь на добродушную улыбку. Улыбка на усатом, заросшем густой черной бородой лице, больше похожа на оскал. Но это добрый оскал, после которого можно выдохнуть и расслабиться. Расплата за расслабление следует сразу же. Клинок больно и обидно шлепает плоской стороной по бедру. А кинжал Кама с сухим щелчком скрывается в ножнах. «Все, вот теперь точно конец тренировки». Подбираю вылетевшую из рук дрянную сабельку, иду к бивуаку, присаживаюсь на свой же кафтан. Сейчас бы упасть навзничь, вытянуться, да нельзя, не поймут такой слабости мои новые знакомые. Ребята вокруг суровые, к физическим нагрузкам и лишениям сызмальства привыкшие, поэтому ни в коем случае нельзя мне терять лицо. Потому-то просто прикрываю глаза».